Глава 14, Часть вторая. Игра была в самом разгаре. Шёл заключительный чакер, и лошади носились по полю, как угорелые. Ездоки, низко пригнувшись к заплетённым гривам и поджав ноги к седлу, разгоняли взмыленных животных до максимально возможных скоростей, почти как спортивные болиды. То и дело вверх поднимались длинные бамбуковые клюшки для пола и резко со свистом рассекали воздух. На поле царил настоящий ад. На трибунах тоже было жарко. Некоторые зрители даже повскакивали со своих мест, крича и жестикулируя. В этой азартной суматохе я даже не заметила, как со мной поравнялась девушка из персонала, поставив рядом свою пустую тролли. «Беверли просит тебя пройти к конюшням!» Перекрикивая окружающий шум, она махнула рукой в сторону ровного ряда надворных построек, указывая мне нужное направление. «У меня напитки уже закончились, а там потребовали воду». «Наверное, кто-то из сменных игроков устал, понимаешь? А им всего-то нужно поднять свою задницу, открыть дверь и выйти из денека». Примечание. Денек стоило в конюшне для одной лошади. «Выйти — и всё. Но им подавай прямо туда». Я отмахнулась, поискала глазами Терри, чтобы она заменила меня у кромки поля, но почти сразу поняла, что теряю время. Сняла свою тролль из фиксатора движения и покатила её в сторону конюшен. Почему Беверли, игнорируя правила клуба, отправила меня туда, я даже думать не хотела. У всех этих богатеев, колдеров, льюисов, дайсонов и каких-нибудь там графов пунктик на почве исключительных привилегий, новых прихотей и требований. При ближайшем рассмотрении сами строения оказались просто огромными. Белые, с высокими покатыми крышами, кондиционерами и рассыпанным вокруг чистым песчаным грунтом. И только специфический запах конюшни давал некоторое представление о тех животных, которые здесь содержались. Судя по тому, что массивные ворота первой были распахнуты настежь, мне нужно было именно туда. Внутри всё тоже оказалось на высшем уровне, чисто и, на удивление, безлюдно. Длиннющий, хорошо освещенный широкий конюшенный проход оказался пуст. «Есть кто?» Тишина. Мой голос отражался от стены и эхом уносился куда-то вглубь. Лошади в денеках, потревоженные мной, разволновались, переступая ногами, и зафыркали, словно пытаясь найти объяснение происходящему. Я вошла, они заржали, будто бы возражая. Справа и слева, по мере моего продвижения, за мной наблюдали карие глаза животных. «Здесь кто-нибудь есть?» В конце коридора довольно громко скрипнула и чуть приоткрылась дверь, за которой, по-видимому, меня ждали. Я с облегчением выдохнула, и только тогда поняла, что всё это время от страха задерживало дыхание. Лошади недовольно всхрапывали всё громче и громче. Сквозь прутья денеков было видно, как метались в просторных стойлах их тёмные тени. Мой растерянный взгляд блуждал из стороны в сторону. «Зачем паниковать?» «Ну, глупо, честное слово. Нужно просто дойти до двери и отдать бутылку с водой». Хорошо, что я догадалась прихватить её с собой, оставив свою тролли у открытых ворот. Конечно, я совершенно не ожидала, что, дойдя до цели, получу толчок в спину. Видимо, сильный, потому что я фактически влетела в открытый денник. Упала и так круто проехалась по его дощатому полу, что руками сгребла подстилочную солому, отцарапав ладони. Испуганные глаза тут же наткнулись на две пары лошадиных ног. Ушей коснулся ляск задвигаемого засова. Я машинально вскочила на ноги и метнулась назад, но руки лишь бессильно хлопнули по закрытой двери. А Ребекка, внезапно показавшаяся в конюшенном проходе, сразу обозначила мои перспективы. Обычно даже идиотки с первой секунды понимают, что за красную линию, что я провела, лучше не соваться. Напоследок она так широко улыбнулась, гордясь своим маленьким триумфом, что её голос ещё долго звенел в моих ушах гнусным словом «подлость». Я осталась одна и едва сдержала приступ паники, сдавивший горло, потому что за моей спиной уже гневно фыркал конь. Набрав в грудь воздуха, я медленно развернулась к нему и выдвинула руки вперёд. Пальцы дрожали. «Тише ты, тише!» Это был Меркьюри, серый жеребец Хантера. «Хороший, хороший мальчик. Помнишь меня?» Спиной я почти впечаталась в двери. Конь был настроен враждебно. Не сводя с меня свирепого взгляда, он передёрнул всем телом, вздувая ноздри и дыша сапом, демонстрируя явное недовольство. Он выжидал, будто предлагал мне фору. В соседних денеках разволновались другие лошади. Ситуация усугублялась с катастрофической быстротой. Вот он мотнул головой и заржал так, что задрожала вся конюшня. Сразу встал на дыбы, молотя копытами в воздухе. Я инстинктивно осела на пол и сжалась в комок. Всё во мне вопило от ужаса, но с омертвевших губ не сорвалось ни единого звука. Я слышала только собственное дыхание и пыталась спрятать его внутри, запереть, задушить, чтобы взбешённое животное не слышало, не почувствовало, какая я маленькая и трусливая. Жеребец, раздув ноздри, закружился по денеку, а потом снова вздыбился, чтобы уже со всей недюжиной силой броситься вниз, опуская копыта на дверь над моей головой. Так что из-под подков деревянной шрапнилью полетели щепки.